Глава шестая. На арене было мрачно. Ливень барабанил по куполу, заливая стеклянные ячейки потоками воды. Надзиратели включили мощные лампы, чтобы разогнать осеннюю серость. Игорь застыл в метре от своего противника. Умара Мигер был чеченцем, высоким, хорошо сложенным, со слегка вздернутым носом и черными волосами. Кривая сабля в правой руке, баклер в левой. Маника, сегментированный металлический рукав, была единственным защитным элементом, причем для обоих противников. Я заметил, что Игорь напряжен. А Мегер держал клинок расслабленно, словно родился на свет с этим оружием. Староста не был уверен в себе. Это чувствовалось по осанке и каменному выражению лица. «Этот Чечен его порвет!» — заявил Ираклий. «Ты что-то знаешь?» Каждая фраза давалась с трудом. Мы перекрикивали толпу. «Умар постоянно ввязывается в драки. Говорят, за деньги!» «Понятно. Бритер. Официально такой профессии в России нет. Бритеры не выставляются аристократами на дуэли, заменяя одну из сторон. Тут все проще». Провоцируешь жертву, добиваешься вызова или сам бросаешь перчатку, используя удобный повод. А затем безжалостно расправляешься с тем, кто не умеет владеть клинками. Гриднев умел, но плохо. Вопрос в том, кто проплатил услуги Умара. «Ты ему не поможешь?» Ираклий безошибочно понял, о чем я думаю. «Это зарегистрированная дуэль. Что должно произойти, то произойдет». Фаталист хренов. Воздух сгустился, выталкивая на арену надзирателя Гирса. Вадим Петрович поднял правую руку, призывая собравшихся на трибунах зрителей к тишине. «Господа, напоминаю, это дуэль со смертельным исходом. Еще не поздно примириться». Умар сплюнул себе под ноги. Гриднев медленно покачал головой. «Разрешено применять любые техники», — провозгласил надзиратель. «Запрещенных ударов нет. Поскольку вы оба одаренные, то и сверхспособности можно использовать». Я покосился на Ираклия. «Умар одаренный?» Кучеряшка мрачно кивнул. «Пирокинес». «Грустно. Тот, кто нанимал этого паренька, хотел свести шансы Гриднева на выживание к нулю». Фехтовальщик, умеющий воспламенять взглядом, это сильный аргумент. «Начинайте!» — бросил Гирс, растворяясь в воздухе. Умар поддел носком ботинка песок, швырнув его в лицо оппоненту. Грязный и некрасивый прием. Игорь успел среагировать, закрывшись баклером. Чеченец полоснул саблей по животу врага, но Гриднев сумел парировать. Звякнула сталь. «Сталь!» Амигер ударил с плеча наискосок. Игорь разорвал дистанцию и двинулся по кругу, стараясь удерживать врага в центре. Чеченец ухмыльнулся. «Мне почудилось, или его зрачки пожелтели? Реально пожелтели!» Игорь сорвался с места, выходя из зоны поражения. Сам воздух начал полыхать, распространяя нестерпимый жар. Быстрота маневра спасла старосту а в следующую секунду зрители увидели, что значит разозлить кинетика. Гриднев притормозил, как бы подставляясь под рубящий удар Мигера, и тот прекратил накачивать себя энергией. Огненный шар схлопнулся, оставив после себя остекленевший участок. Умар небрежно взмахнул саблей и сильно удивился тому, что неведомая сила потянула его вперед. Гриднев увел клинок в сторону, даже не прикасаясь к нему, и рубанул противника по ноге, подрезая сухожилие. Чеченец споткнулся, потерял равновесие, и тут же сверкающая сталь поставила точку в споре. Многие отвернулись, настолько шокирующим было зрелище. Верхняя половина черепа бритера упала на песок. По арене протянулся кровавый росчерк. Драть, колотить! Выругался Ираклий. Зрители потрясенно молчали. Дуэль изменила нашего старосту. Гриднев имел настолько подавленный вид, что я догадался, раньше он никого не убивал. Такие вещи необратимо перекраивают психику. Человек либо становится бойцом, профессиональным воином, либо у него съезжает крыша. Одни ломаются, другие обретают силу, но никто не остается прежним. «В такие минуты к человеку не надо лезть. Печаль, но выбора у меня не было, потому что я не считал историю оконченной. «Игорь, надо поговорить. Я перехватил товарища сразу после обеда, в мужском туалете. Отстань!» Гриднев мыл руки, уставившись на свое отражение в зеркале. «Думаешь, это финал? Ты о чем? Дружки у Мара? Плевать на них!» «У Моро есть подружка-телепат, Ника, наша одноклассница». По неведомым причинам Ника избежала экскурсии на полигон с механикусами. Ее точно не было в группе, а ведь телепаты — настоящие асы на полях сражений, так говорят. «И что?» Гриднев продолжал прикидываться идиотом. «Тебя будут ждать, вот что. Собираются родственники и друзья этого придурка». «Ты победил в дуэли, но рискуешь не дожить до утра». На лице Гриднева появилось осмысленное выражение. «И... домой не идти, что ли?» «Да ты издеваешься. Кровная месть — это фирменный почерк кавказцев. Опасность угрожает не только тебе, но и твоим близким. У нас есть только одно решение». «Какое?» Игорь наконец-то прикрутил кран. «Перебить всех, кто за тобой придет!» «Бред!» Может, их там целая толпа, весь свой аул притащит? Не аул, качаю головой. Гораздо меньше. Предлагаешь устроить бойню на улице? Нет. Я вообще-то думал в кафе их пригласить. После этой фразы мне показалось, что Игорь может наброситься на меня с кулаками. Мы сидели в батона и ели шашлык. Хороший, между прочим, шашлык, но это не мешало Деги Амигеру постоянно отпускать замечания, что у него дома приготовили бы лучше. Деги Амигер был отцом Умара. И это здорово осложняло переговоры. — Почему он сам не пришел? Деги свел вместе кустистые брови. — Так вы бы его порезали! — хмыкнул я, забрасывая в рот луковое колечко. — Это кровная месть, брат! Мужчина посмотрел на меня строго, но неприязни в его взгляде не чувствовалось. — Против тебя мы ничего не имеем. Но если встанешь на пути, убьем. — Встану, — заверил я. — Но перед тем, как начнешь кого-то убивать, Деги, выслушай мои слова. — Говори. Последовал спокойный ответ. — Твой сын был бретером, — Он вызвал Игоря на дуэль, сам назначил условия, смертельный исход. Все честно. Он недооценил противника, проиграл бой. Это ничего не значит, вспылил мой собеседник. Ох уж этот кавказский темперамент. Я потерял сына, и Шайтан ответит, а узунгачи чайм. Хрен его знает, что это. Но вряд ли угроза понравилась бы Игорьку. Значит. В моем голосе прорезались стальные нотки. «Прежде всего это означает запрет на вендетту. Любое кровопролитие будет преследоваться властями. Полиция тебя арестует. Мне плевать», — бросил Деги. «Я сына потерял, понимаешь?» «Понимаю», — я вздохнул. Переговоры проходили в нервозной обстановке. Родственники и друзья Мигера отирались неподалеку, у первого яруса неработающей станции. Попивали чаек из армуду, ждали сигнала к действию. «В общем, не лезь в наши дела, брат», — посоветовал кавказец. гридневом и грохнем. А ты не путайся под ногами», — качаю головой. «Не грохните. Хотя бы по той причине, что я буду сражаться на его стороне» и еще пара одаренных, включая бессмертную. А ей, чтоб ты понимал, полторы сотни лет, и она клановая, так что всем надо успокоиться». «Не указывай мне, что делать!» — проскрежетал зубами мужик. Деги был крепким сорокалетним дядькой с длиннющей бородой и обманчиво неторопливыми движениями. На поясе у чеченца красовался кинжал в локоть длиной. Ближе к мечу, на самом деле». По форме напоминает гладиус, но изящнее, с вытянутым острием. Я вспомнил, что Умар достиг первого ранга и стал пирокинетиком. Это не означает, что сидящий передо мной тип тоже умеет испепелять предметы на расстоянии. Но мало ли, надо следить за его глазами. Ладно, я особо не верил, что первые аргументы сработают. Как знаешь». «Но, предупреждаю, меня записали в резервисты, получу аттестат и сразу в туровскую семинарию. И поверь, если сейчас умрет мой друг, это отразится на судьбе твоего рода не лучшим образом». «Угрожаешь моей семье», — констатировал Деги. «Предоставляю выбор». «Мы расположились под брезентовым навесом, полы которого вовсю трепал ветер». Дождь прекратился, но я уже привык к подобным выкрутасам. Окно на час, потом хлынет с удвоенной силой. «Выбор», — хмыкнул собеседник. Рука чеченца метнулась к ножнам, вот только я был готов к такому повороту событий. Толкаю стол двумя руками, сбиваю упырю на стройке. Затем хватаю шампуры и всаживаю Амигеру в глаз. Тот даже вскрикнуть не успевает. С хрустом вдавливаю шампур поглубже и проворачиваю. Глава рода валится со стула мне под ноги. Жаль, шашлык не доел. Вот так всегда. Слышу крики. Чечены ругаются на своем языке, выхватывают мечи и кинжалы. Самые шустрые несутся к лестнице. Посетителей мало, все они притихли и с ужасом взирают на происходящее. Мой рюкзак висит на спинке стула. Я мог бы добраться до костета или ножа, вот только есть более простое решение. Огибаю стол, наклоняюсь и вытаскиваю из ножен умирающего Деги кинжал. Это зеркальный чабдар без воронения. Старинное оружие реально напоминает гладиус. Внизу появляется тень с катаной. Раздаются крики, ругательства, свист рассекаемого лезвием воздуха. Один из противников успевает подняться наверх. Я пинком отправляю в его направлении стул. Чеченец рыком отмахивается, стул отлетает к ограждению платформы. Секундной задержки мне хватает, чтобы сократить дистанцию и ткнуть бедолагу под ребро. Клинок у Деги отменный, острый, легкий, сбалансированный. Не зря нахваливают войнахских кузнецов, ох, не зря... Вырываю лезвие, разбрызгивая кровавые капли. Делаю шаг вправо, пропуская мимо себя очередного бородача. Развернувшись, тыкаю оппонента в спину и шею. Второй удар скользящий, это нужно, чтобы вскрыть артерию. Я вижу, как по лестнице мчится еще один мститель. В правой руке шашка, лицо перекошено от ярости. В этот момент происходит то, чего линейной логикой не объяснить. Неведомая сила вырывает клинок из пальцев кавказца, а самого мстителя сносит к хренам собачьим. Тело врезается в стену бывшей станции и падает вниз. Гриднев присоединился к драке. Преодолев двумя прыжками десять ступеней, я перемахнул через перила и в прыжке всадил чепдар между шеей и ключицей зазевавшегося парня. Лет девятнадцать, но бородище уже растет. Боец пытался достать Игоря шашкой, вот только не судьба. Я вогнал меч-нож в тело противника по самую рукоятку и приземлился рядом, осматривая поле битвы. Одни трупы. Срисовываю шесть тел, многие с отрубленными конечностями. Тень в ареоле сверкающей стали — это, как вы понимаете, моро. Девушка замедлилась, оценила обстановку и коротким взмахом очистила меч от крови. Катана — любимое оружие нашей подруги. Знатная мясорубка. Восемь мужчин, заявившихся на страшную мстю. Я честно пытался договориться, дать шанс, но эти ребята непрошибаемые, упрямые, как тысяча ослов. Игорь и Моров все это время стояли за станцией, с обратной стороны, где нет лестниц и окна раздачи. Гриднев прятал лицо в капюшоне толстовки — Мороток и вовсе не скрывалось. Регину мы решили не привлекать к разборке. Мстители не обратили на ребят внимания, а зря. Они хоть не клановые, нахмурился Игорь. Восемь трупов это не шутка. Сейчас налетит полиция, начнут выяснять, докапываться. И за кошку уже слышится возбужденный голос хозяина заведения, что-то выкрикивающего в телефонную трубку. Нет. Моро вложила меч в ножны. Я проверяла. «Как интересно!» Староста недоверчиво уставился на бессмертную. «Звонок другу». Девушка криво усмехнулась. Удивительно, но в этот раз полиция примчалась быстро. То ли патрульные гоняли по окрестностям, то ли решили заскочить в одну из ближайших кофеин, а им по рации сбросили задание». Так или иначе, во двор с завыванием сирен и вспышками мигалок влетел Иртыш 469. Наверное, самая популярная модель у наших правоохранителей. Полноприводная тачка с роторным двигателем, довольно шустрая. Отдаленно смахивает на советские вазы 70-х. Мы терпеливо ждали, пока копы вылезут в накрапывающий дождик. Оба упитанные, неповоротливые, с пивными животами. Явно недовольные жизнью, их оторвали от любимого занятия всех жителей Фазиса, ничего не деланья. Оружие у полицейских было стандартное — тонфа и одноручный прямой меч. Окинув взглядом нашу компанию, мужики решили не вступать в конфликт без подкрепления. — Старший сержант Беридзе, — представился первый коп, поправляя фуражку, — вы устроили бойню? — Мы. Вперед выдвинулась Моро. «Я из рода Кабалия. Это мои друзья». При упоминании одного из старейших родов Фазиса сержант Беридзе вытянулся по струнке. Когда первая реакция прошла, Ко пришил осторожно прощупать почву. «У вас, конечно же, есть удостоверение личности, госпожа Кабалия». Моро полезла во внутренний карман своей коженки. Извлекла паспорт с двуглавым орлом и протянула стражу порядка. Я немного удивился. Вроде страна разделена между кланами, а единая символика сохранилась. Беридзе раскрыл документ, сверился с фотографией и отдал честь нашей подруге. — Не смею вас больше задерживать, госпожа Кабалея. — Вот так просто? — охренел я. — Надо бы протокол составить. Вернул свои пять копеек молодой коллега-сержанта Беридзе, чтобы формальности соблюсти. «Что именно вас интересует?» Холодно поинтересовалась Моро. Тон бессмертный заставил Беридзе вздрогнуть. «Буду признателен, если поможете идентифицировать покойных. И укажете причины конфликта, если вас не затруднит, конечно». «Не затруднит». Мороз снисходительно улыбнулась. «На верхней террасе деги Амигер. Остальных я не знаю, но есть предположение, что усопшие родственники Амигера. Причина нападения — Вендетта. Есть законное основание для Вендетты?» — лениво уточнил сержант. «Нет». Девушка покачала головой. «Сын Амигера вызвал на дуэль другого гимназиста и был убит». «Разрешение на поединок выдано гимназией Эфы. Нападение нарушает наши права. Это легко проверить». «Вы все защищались?» — уточнил второй коп. «Разумеется», — процедила Моро. «Эти люди под моей опекой. Игорь Гриднев и Сергей Иванов. Оба ученики гимназии Эфы. Так и запишем», — кивнул Беридзе. «Разрешите идти?» «Выполняйте свою работу, сержант». Сжалилась Моро. «Протокол пришлите на адрес моего отца, секретарь подпишет и поставит гербовую печать». «Как скажете...» На лице патрульного появилось заискивающее выражение. «Извините за беспокойство». «Сказать, что я офигел, это ничего не сказать. Мы только что порубили восемь граждан империи в подконтрольном F мегаполисе, а нас никто не допрашивает. Еще и расшаркиваются». Извините за беспокойство, ага, не хватает разве что оральных ласк и чистки ботинок с помощью полицейской фуражки, ну и кофе по шелчку. Впрочем, чудеса только начинались. Я на тот момент еще не знал, что один из спутников Умара входит в группировку ночных тварей.